Глава 16 Августа. Утро не задалось. Два официальных замечания и наряд вне очереди – это было слишком. Я сидела, смотрела на Эрфорса, но тот был непроницаемо строг. За эти дни нам раз 500 повторили, что с командованием спорить недопустимо, поэтому вопрос «а когда же мне учиться, лорд Эрвин?» так и остался невысказанным. Зато прежде чем отправиться в отведенный мне угол, я допила кофе и доела печенье. Королевский родственник против такого произвола не возражал. Вернее, сначала не возражал. А когда встал к стенке между шкафом и бюстом знаменитого героя, сообщил... «Вы слишком строптивы для армии, леди Августа, с такими, как вы, не выиграешь ни одну войну». «Объяснить, что я в целом против войн?» «Пожалуй, нет». «Я думала, главная задача армии — оборона». «Это тоже» кивнул Эрвин. «Но в любом случае правильное функционирование войск невозможно без отличной дисциплины и повиновения личного состава». Тут я ощутила резкий прилив сонливости. Ровно как и на лекции, которая целиком состояла из вот таких дико скучных канцелярских фраз. «Может, вам лучше подумать о другой профессии?» После долгой паузы вновь подал голос Эрвин. Он сидел в том же кресле, за тем же столом и изучал какие-то формуляры. Покидать кабинет совершенно не спешил. Стоило вообразить, что проведу целый день в компании Air Force, и захотелось заплакать. «Так как, леди Августа?» – окликнул директор. Дисциплина дисциплиной, но я не выдержала. «Разве караульным разрешено разговаривать на посту?» Задумался, оценил шпильку и ответил. Вообще нет, но со мной нужно. Это какие-то двойные стандарты, лорд Эрвин. Хмыкнув, он, пробормотал, что где-то уже слышал эту фразу, а я продолжила молчать. Может, я мало понимаю в военном деле и вообще непригодно, но даже мне известно, что беседовать с противником даже условным крайне нежелательно. Общение ведет к пониманию, а понимание к жалости. А того, кого жалко, потом очень трудно убивать. Зато Эрвин прямо-таки изнывал. «О чем задумались, Августа?» – позвал через пять минут. Покосившись на этого высокомерного мужчину, я вдруг осознала, что он спокоен и даже доволен, словно мое стояние здесь благотворно действует на его нервную систему. И пусть мы по-прежнему находились в военном учебном заведении, где есть устав и где необходимо беспрекословно выполнять приказы, Я проявила столь нелюбимое им воли. Гордо вздернула голову и прикусила язык. Я стояла, смотрела на далекий горный пейзаж за окном и даже ухом не вела в сторону сидящего за столом Эрфорса. При этом, но это, вероятно, нервное, какое-то время ощущала скользящий по телу взгляд. Этот взгляд отзывался смущением, мурашками и желанием взять в руки что-нибудь тяжелое, но я продолжала изображать статую. Когда ощущение, наконец, ушло, облегченно выдохнула. А зря. Минута, две, десять. И я почувствовала странное покалывание в подушечках пальцев. Средний, большой и указательный на обеих руках. Сначала я стояла и ждала, когда это пройдет. Но покалывание, наоборот, усиливалось. В итоге я улучила момент и на эти самые пальцы взглянула. В грудь сразу ударила паника. Стало трудно дышать. Я поднесла руки к глазам и тут же опустила, чтобы не привлекать лишнего внимания. Зато паника взяла новую высоту. На моих пальцах была чешуя. Мелкие серебряные чешуйки, как какой-то след, словно я в чем-то испачкалась, например, сунула пальцы в краску. Первая мысль — это лорд Эрвин со своим кофе. Но я все-таки трезвый человек. И с грустью признала, что версия бредовая. отравление, которые проявляются вот таким образом, не существует. Эрвин ни при чем. Тут что-то еще. Я зажмурилась, вспоминая события последних часов, хотя это было лишним. Причина нашлась сразу, и мне она категорически не нравилась. Вот этими самыми пальцами я собирала вчера сотканные из чуждой энергии монеты. Впрочем, стоп. «Я ведь и в ладони эти монеты брала». Не успела я подумать, как неприятные ощущения начали расползаться. Считанные минуты и ладони тоже зачесались, особенно правая. И да, там тоже обнаружилась мелкая серебристая чешуя. Я чуть не зарыдала. Остановило присутствие Эрфорса и резкое понимание. Уж кому, а директору о чешуе говорить не нужно. По крайней мере, не раньше, чем переговорю кое с кем другим. Образ янтарного перед глазами и... Меня обуяла жажда убийства. Хранитель опять втравил в неприятности. Более того, он вчера обещал, что в ближайшее время директор меня не тронет и снова солгал. Убийство мелких пронырливых драконов. В учебной программе школы случайно нет такого предмета? А какой-нибудь кровавый ритуал по перевоспитанию духов хранителей в природе вообще есть? Мне стоило огромных усилий успокоиться, а когда Эрвин наконец покинул свое логово, я уставилась на ладони предельно внимательно. Чешуя не исчезала, к числу галлюцинаций тоже не относилась, и я позвала в полголоса «Янтарный, янтарчик, ты здесь? Можешь прийти?» Он упоминал, что не способен уследить за всеми и каждым, поэтому быстрого результата я не ждала. Вообще его не ждала, если честно. Однако дракончик появился практически сразу. Плюхнулся на пол, клацнул зубами и спросил, что случилось. Я протянула к нему ладони и выдохнула. Посмотри. Миг. Хранитель застыл. Потом издалека обнюхал мои руки и состроил жалобную морду. Ты знаешь, что происходит? Спросила я напряженно. «Могу только предполагать», — помедлив кисло ответил он. «Тон То не понравился вообще. Абсолютно». «Что это означает и что мне делать?» — повторила я с нажимом. М -м -м -м, «Может, для начала помоешь руки?» «Отличный вариант. Несколько глубоких вдохов. Я не успокоилась, но желание убивать стало меньше. Оставалось понять, где здесь туалетная комната. Увы, Ерса, способного подсказать, рядом не наблюдалось, а лорд-директор и не вспомнил про столь жизненный момент. Зато у меня был янтарчик. Знаешь, где уборная? Проныра знал все, но... Идем, Августа, только аккуратно. Аккуратно? Да я была готова бежать, сбивая все на своем пути. Я покинула пост, мы выскользнули из кабинета и очутились в изогнутом коридоре башни. За соседней приоткрытой дверью обнаружилась небольшая кухня, где еще витал аромат кофе, а уже за ней уборная. Последняя была выполнена в мужском стиле, и я с недоумением уставилась на керамическую емкость на стене возле унитаза. Никогда такого не видела. «Это что?» Августа, а?» – позвал янтарный дух, и про странности я забыла. Метнулась к раковине, подхватила кусок мыла, и чуть не зарыдала от счастья, когда чешуйки начали пропадать. Миниатюрный дракон взмыл вверх, чтобы взглянуть на результат, и заявил. «Ну вот, а ты боялась». Я кивнула и, конечно, порадовалась. Но чутье подсказывало, что все может оказаться сложнее. Где гарантия, что чешуя не вернется? Но озвучивать я не стала, вместо этого попросила хранителя выйти. Просто когда еще представится шанс посетить уборную? «А стоять на посту мне еще минимум полдня. И посторожи, пожалуйста, чтобы никто не вошел». «Моя просьба застигла дракончика на пороге, и тот аж подпрыгнул». Воскликнул возмущенно. «Шутишь? Я вообще-то существо высшего порядка». «Может, оно и так, но тебе сложно оказать мне небольшую услугу». Янтарный надулся, а я решительно прикрыла дверь. Ну, а через пару минут из-за этой самой двери донеслось». «Августа, быстрее!» Я вздрогнула и торопливо завершила все-все дела. В кабинет лорда Самодура прямо-таки бежала, и, невзирая на законы подлости, успела. Уж не знаю, как Янтарный узнал, что Эрфорс вот-вот телепортируется, но факт. Привычное серебристое мерцание. Эрвин сделал шаг и хищно осмотрелся по сторонам. Забавно. Но в этот миг у меня возникла ассоциация с полковником Клосом. Тогда в окне полковник выглядел примерно так. Стремительный убийственный взгляд, и Эрвин, словно о чем-то вспомнив, расслабился. Посмотрел на меня, на шкаф с напитками, на бюст Ирвина, и, взяв со стола пухлую папку, удалился. Опять-таки порталом. Мои ноги сразу ослабли, осанка стала куда менее ровной. Невидимый для Эрвина янтарчик тоже отмер. Он плюхнулся на попу, шумно выдохнул, а я напомнила. Ты и сказал, что можешь только предполагать. Так что за предположение? Ну, первая версия. Ты из тех невероятно редких людей, чья совместимость с драконами идеальна. Ты в курсе, как вообще происходят выборы и слияния? Конечно, — ответила я. Прозвучало неуверенно. Ведь я читала про слияние только в книгах. А это как изучать вкус кофе по рекламной карточке. Вроде и представление имеешь, и, вероятно, правильное, но это немного не то». Янтарный мотнул головой. «Когда человек заглядывает в подпространство, драконы его оценивают Августа», — сказал хранитель назидательно. «Смотрят, что там за личность, что за характер, что за содержание, нет ли несовместимость с самой сутью драконов-гнильцы». Тут меня логично передернуло. Просто опять вспомнился лорд Эрфорс, а он при всем моем оптимизме далек от идеала. Затем продолжил янтарный: из всего многообразия сущностей выбирается одна, которая максимально созвучна человеческой личности. Подобное притягивает подобное, понимаешь? Может, меня заклинило, но и здесь вспомнился Эрфорс. Абсолютно одинаковыми человек и дракон не бывают. Всегда есть какие-то отличия. И характер драконов, честно тебе скажу, тяжелее. Когда все стадии знакомства пройдены, происходит слияние. И драконья сущность растворяется в человеке, и тот становится воплощенным. Дракон как бы исчезает, но оставляет свой отпечаток, немного меняет личность. Впрочем, изменения не настолько значительные, чтобы о них говорить. Я кивнула, вот только... — И к чему этот рассказ? — К тому, — отозвался янтарчик, — что бывают ситуации, когда на первый взгляд все идет как надо, и человек хороший, и сущность подходящая нашлась, а слияние так и не происходит, потому что несовместимы они на глубинном, неочевидном уровне. Я печально вздохнула, вообразила степень неприятности. — А у людей с идеальной совместимостью все наоборот. Дух хлопнул крыльями. «Они словно созданы для такого союза, понимаешь?» Я понимала и воодушевилась. В груди буйным цветом расцвела надежда, на лице улыбка, вот только... «Хорошо. А вторая версия?» — спросила я. «Ведь их две?» «Случайность. Проявление аллергии либо остаточный энергетический след. Мы ведь даже не знаем, была ли та чешуя проявленной». Ты ведь никому, кроме меня, ее не показывала. Я отрицательно качнула головой. Энтузиазм немного поугас, никакого пессимизма. Но, учитывая мою везучесть, второй вариант был более вероятен, нежели первый. Но даже если у меня идеальная совместимость, без ока ничего не будет, никакие драконьи сущности не придут, уточнила осторожно. Конечно, нет. Я снова кивнула и все-таки не удержалась. «Ты понимаешь, что снова меня подставил. Я опять страдаю по твоей милости». «Клянусь, это ненарочно», – заявил дух, прикладывая лапку к груди. Я посмотрела скептично. «Вот как хочет, а следующей подставы я не допущу». Кивнув этим мыслям, я осмотрела кабинет и поняла, как именно хранитель может свою вину загладить. «Ты ведь никуда не торопишься? Можешь побыть со мной и сообщить, когда лорд Эрвин решит вернуться?» «М-м-м, могу, а зачем? Тут янтарчик встрепенулся и выдал: Устроим обыск, сунем нос в директорские секреты. Угу, сейчас. Загадочно улыбнувшись, я покинула свой пост и подхватила оставленную возле Эрвиного стола сумку. Переместилась на небольшой диван и достала учебник по основам боевой магии. Ведь мне нужно заглянуть в око, а те, кто вылетит из школы, к нему однозначно не подпустят. Значит, учиться, учиться и еще раз учиться. Не отвлекаясь на всяких там. Эрвин Вызов в военное ведомство был ожидаемый, в общем-то, логичен. Войдя в кабинет, я кивнул кузену, но не удержался от любопытства. «Слушай, а почему ты еще здесь?» «А где мне быть?» – отозвался Рагор «На кофейных плантациях вместе с леди Алисой». До появления в нашем мире Алисы мы заваривали кофейные листья, а леди сообразила обжаривать и молоть зерна. Напиток, который получался по такому рецепту, стал популярным в считанные дни. А кузан подсуетился. Раньше, чем начался ажиотаж вокруг зерен, выкупил несколько плантаций с кофейными деревьями. Теперь новоявленные супруги гребли золото лопатами и грозили обогнать в своем богатстве королей». Собственно, ради кофейных хотелок жены Рагор пост директора и оставил. «Ну, тут в ведомстве дел немного», — сказал младший принц. «Несравнимо меньше, чем в школе». Я, понимающе кивнул и упал в гостевое кресло. А Рагар взглянул на часы, и, учитывая, что время уже перевалило за обеденное, предложил вина. Пока пили первый бокал, обсудили всякие мелочи, а на втором принц спросил. «Ну что, брат, как кадетки?» Я, разумеется, скривился. До сих пор не мог простить кузену этот подарок. Однако ответил честно, без предвзятости. Не дотягивают. Ни физически, ни умственно. У них не те физические возможности. И не та интеллектуальная подготовка. Ты скажи, это ужас-ужас-ужас или... Нет, не ужас. Обыкновенный кошмар. Мы помолчали, сделали поглотку и я объяснил. «Толка из всего этого не получится. Леди могут быть полезны в лучшем случае для канцелярской работы». Рагар сначала встрепенулся, а через миг скис, видимо, вообразил, как дамочки приходят в это его военное ведомство. Как начинают выполнять несложные обязанности клерков, попутно внося хаос и будоража своим тут присутствием воображения мужчин. «Маме не говори», — в итоге буркнул Рагар. «А что тут говорить, она и сама догадается». Да, я тоже умею быть оптимистом. Кузен скривился больше прежнего, ну а я... Быть честным так уж до конца, верно. Этот набор провальный. Но в дальнейшем, если дать леди правильную подготовку с правильным развитием магии, с изучением нужных дисциплин, то они все же смогут учиться в нашей школе. Вопросы о равенстве по-прежнему не встанет, но леди смогут быть полезны. Не знаю, слепить из них отдельное подразделение с другими адаптированными задачами. Вообще, я сам не особо верил, что это сказал. Это был нонсенс. Ситуация странная, недопустимая и лично мне не нужная. Да никому из нас не нужная. Но факты против них не попрешь. «И учитывая, что будут недовольства среди личного состава», – добавил я, – «Леди в армии – это покушение на наши устои». Гражданские тоже будут против. Рагор стал темнее тучи, но после очередного глотка словно взял и отбросил озвученные перспективы в дальний угол, забыл про них, отложил тему на послезавтра. Тряхнув головой, он вернулся к ситуации из разряда здесь и сейчас. Но лучше бы мы продолжали обсуждать гипотетическое, потому что ладно. Расскажи, как там леди Августа. Я немного напрягся. «Почему тебя интересует именно она? Может, обсудим леди Дарину?» Младший принц отмахнулся и повторил. «Что с леди Августой? Она справляется?» «Вот только ответить я не успел».